Безусловно, сам Виссарион никого убить священника не направлял и никому этого не приказывал. Он не совсем еще выжил из ума, и в тюрьму ему совсем не хочется. Ему хочется зарабатывать свои миллионы на страданиях адептов и дальше. Но следствием было доказано, что некоторое время убийца жил на горе в секте у Виссариона, в городе Солнца а значит, он ходил на проповеди и подвергался зомбированию и нейролингвистическому программированию. А если учесть, что до этого убийца состоял еще и в секте кришнаитов, и у него уже в мозгах была куча намешанного религиозного мусора, то подвергнувшись проповедям с зомбированием у Вессариона, у него вполне могло просто снести крышу. А если учесть, что этот парень последние годы находился в постоянном психологическом стрессе, живя в тайге, дезертировав из армии, то психика его уже была крайне неустойчива и находилась на грани. Послушав эти проповеди, и более того, то, что практикуется в секте Вессериона, ненависть к официальной церкви, к настоящей православной вере и вообще ненависть ко всему и ко всем, кто не с ними, то он просто в один день взял, пошел и убил священника. Теперь вопрос, имеет ли отношение к этому убийству Виссарион, выглядит совсем по-другому и в другом свете. Это то же самое, что и смерть той маленькой девочки 15 лет назад. К смерти К которой есарион тоже не имеет отношения. он ее не убивал, распоряжений таких не отдавал, и она вообще умерла сама от двухстороннего воспаления легких. Только есть всего одна мелочь. Родители девочки состояли в его секте и полностью выполняли все его так называемые заветы. И тот, который запрещал любые лекарства и попросту Когда девочка заболела, они не давали ей медикаментов, антибиотиков, не показывали врачам, а просто молились своему Богу, Виссариону, который почему-то девочку так и не исцелил. Хотя это могли сделать простейшие антибиотики. Казалось бы, что вообще Виссарион самый безобидный и блаженный человек. Живет себе на вершине горы, в своем бунгала, развлекается со своими четырьмя женами, рядится в балахоны и говорит своим адептам, что он мессия. Никого не трогает, никого не насилует. Да и вообще со своей горы спускается крайне редко, только для того, чтобы посетить с проповедями новую страну на карте мира. Но почему-то при всем при этом Несколько адептов этой секты каждый год кончают жизнь самоубийством. Гибнут священники православной церкви неподалеку. Гибнут дети в семьях адептов. Гибнут депутаты, проводящие расследования деятельности этой секты. Люди остаются без квартир и какого-либо имущества. Голодают, становятся похожими на дистрофиков. И в дальнейшем... Это еще очень сильно скажется на их здоровье, а может и жизни вообще. А сколько еще таких фактов остается неизвестными? То, что скрывает сама эта организация, остается только догадываться. Практически со многими людьми, которые находятся в этой секте, Вессарион может делать все, что угодно. Многие из них одиноки, нет ни родственников, никого. Они продали квартиры и уехали в тайгу. Нигде не зарегистрированы, и в государстве их просто нет. Поэтому их пропажу даже никто и не заметит, и никогда не найдет. И сколько таких людей в секте Виссариона, доподлинно никому не известно. Личности их никем и никогда не установлены. Странное дело. Тоталитарные секты в России запрещены законом именно из-за таких вот последствий. Вспомнить тот же Аум Сенрикё и массовое отравление людей газом или Белое Братство во главе с Марией Деви Христос, которая возомнила себя женским проявлением Христа. Деятельность этой секты тогда, в 90-х годах, Закончилось, когда они напали на Киево-Печорскую лавру в Киеве. И то же, кстати, как и секта Виссариона, зомбировали людей и отнимали у них квартиры и имущество. И при всем при этом, секта Виссариона, будучи почти открыто тоталитарной, так и остается нетронутой. Люди гибнут, у них отнимают все, а власти просто смотрят на это и ничего не делают. С чем вот это может быть связано? С простейшей коррупцией, с обычным попустительством? Или есть что-то более серьезное, что дает основание до поры до времени эту секту не трогать, несмотря на то, что в ней ежегодно гибнут люди, а тысячи семей лишаются всего, что было нажито годами? Вот один из тех главных вопросов, на который мое журналистское расследование должно дать ответ, думал я. Если найти этот ответ, докопаться до истины, тогда будет все ясно. И мое расследование тогда можно будет считать законченным. Вопрос же не в том, что и как делают эти секты. Этих примеров масса, и они известны. Вопрос всегда «почему?», «какой главный мотив?». Мотив личного обогащения Виссариона и его прихлебателей слишком прост. Если бы было только это, то 15 лет они бы не продержались. Есть что-то еще.